Глава 13 Расконсервация. «Вы убили атамана Гривого?» Шардон был спокоен, впрочем, как и всегда. Он до сих пор так и не разобрался не только с чтением эмоций, но и с их имитацией. «Верно, вместе с контрактом на твою голову. Так что пой, пей, пляши и веселись. Зачем мне выполнять все эти бесполезные действия?» а короче, забей». Корвин махнул рукой. «Когда именно погиб атаман?» Эльф переспросил у Рубаки и назвал точное время. Военный скин добавил записи, установил таймер на 22 с половиной часа. Пометка. Проверить будет ли помнить о контракте на мою голову атаман кривой после возвращения. Запас времени полтора часа. Ну, раз проблема с покушением на тебя решена, то предлагаю вернуться к строительству храма бога Вартана. Перешел к сути своего визита Корвин. Шардон подпрыгнул. Потом улыбнулся. Очень тяжело и печально вздохнул. Недовольно скривился, словно от зубной боли. И, наконец, поковырял пальцем в носу, демонстративно глядя в потолок. «Ты чего творишь?» – спросил его эльф. «Пытаюсь выразить свое недовольство твоими словами, но я плохо разбираюсь в ваших человеческих эмоциях». Корвин очень внимательно на него посмотрел, пытаясь понять, шутит тот или нет. Но лицо староста было совершенно непроницаемо. «Я эльф!» – решил подначить его глава клана. «В эльфийских эмоциях я разбираюсь еще хуже!» – также бесстрастно сознался небес. Корвин Зеленкину. Слушай, ты не обращал внимания? Неписи как-то реагируют на твое настроение. Могут по лицу понять, злишься ты или наоборот чем-то доволен. Зеленкин Корвину. Наш бородатый опять предлагает научить его различать эмоции. Зеленкин Корвину. Я давно обратил внимание, что он и сам иногда не в попад жестикулирует или рожи корчит. То ли специально косит под дурачка, то ли и впрямь у него что-то там в алгоритмах сломано. За другими ботами я такого не замечал. «Мне казалось, что тебе тоже интересно покровительство кристального бога», — продолжил Корвин. «Его жрец уже принёс нам немало пользы. Точнее, тебе лично. Но ведь атаман Кривой уже мёртв, если ты не лжёшь. А значит, мне больше не нужна помощь жрецов Вартана». «Вот видишь, а жрец бы сразу сказал, лгу я или нет». Ко мне приходили посланники гильдии теней, и они были решительно настроены против возведения храма. «Знаю, они уже пытались убить жреца». «Даже если я соглашусь, мне не хватает ресурсов для строительства. Я помню сырое серебро и знаю, где его можно достать». Шардон подпрыгнул, и Корвиней недовольно скривился. Неуместные ужимки старосты начинали его раздражать. «Смотри!» Эльф разложил на столе карту окрестности заповедника хара На ней был отмечен зеленый путь, по которому шли караваны. Недавно обнаружено убежище шаки Кривого, угольная яма, где добывался уголь для нужд поселка и на продажу, гремучая поляна, на которой стояли хижины лесорубов, популярная бессмертных инстанс волчья нора, в которой каждый день от рук игроков в муках погибал могучий клыкар, старый и мудрый вожак волчьей стаи. Но палец Корвина указывал на совсем другое место, давно покинутое и забытое как жителями поселка, так и вездесущими бессмертными. Заброшенные шахты. Раньше там добывалось железо, медь и серебро, но вот уже несколько лет, как в шахтах приостановлены все работы, а входы завалены, чтобы оградить окрестности от смертельной опасности. Призраки погибших шахтеров убивают всякого, кто вздумает спуститься под землю, и обычно оружие против них бессильно. В шахте есть серебро, и тебе не нужно ни покупать их, ни у кого-то завоевывать, а значит, все, что там будет добыто, сгодится для постройки храма. Цикл работы этого подземелья был довольно простым. В процессе добычи ресурсы истощались, а вот сила и скорость появления враждебных монстров, напротив, росла. И в конце концов староста посёлка давал приказ свернуть все работы, а входы засыпать. Со временем ресурсы в шахте возобновлялись. Монстры переставали респавниться, и можно было снова начинать добычу. По календарю ивентов, составленным игроками, через полтора месяца заброшенные шахты снова начнут работать с подачи старосты заповедника Кхара. Но Корвин решил этот процесс ускорить. Искин изучил информацию по объекту, о котором говорил ему бессмертный. Для начала те записи в базе данных, которые достались ему в наследство от старосты. Краткое описание шахты и их историю, виды и количество добываемых ресурсов, числа рабочих мест, требования к умениям и инструменту шахтеров, а также список монстров, которые мешали добыче. «Боюсь, что у нас ничего не выйдет», — покачал он головой. «У меня нет ни такого количества рабочих рук, ни надежной охраны, чтобы защитить шахтеров. мечи и копья стражи бессильны против призраков». «Зато у детей Корвина есть», — улыбнулся эльф. «И нам и тебе будет сплошная выгода, если шахты снова заработают». «Поиск информации по запросу «Заброшенные шахты. Леса Завершено». В гайдах, которые он отыскал в сети и скачал, тоже кое-что нашлось. Правда, бессмертных интересовали другие вещи. Выпадающие из монстров предметы и квесты, так или иначе, связанные с шахтой. Даже как источник ресурсов она не представляла для игроков особой ценности. Во-первых, самих ресурсов там было не так уж и много. Во-вторых, мало толка от шахты, которая то работает, то нет. «Что ты предлагаешь?» – наконец подал голос Шардон. «Открыть шахты раньше положенного срока. Монстров и часть добычи мой клан возьмет на себя. От поселка нужны только работники и транспорт. Сперва все добытое серебро пойдет на строительство храма, но ну, а потом, потом в твоем распоряжении будет работающая и безопасная шахта с железом, медью и серебром. И храм. Анализ экономической эффективности работающих шахт. 17%. Дополнительный фактор – храм Вартана. Добавить. Дополнительный фактор – торговые караваны. Добавить. Дополнительный фактор – задания для бессмертных. Добавить. Дополнительный фактор – фарм монстров. Добавить. Шардон попытался построить математическую модель, чтобы просчитать возможную выгоду, но та оказалась для него слишком сложно из-за большого количества несвязанных параметров. Анализ экономической эффективности работающих шахт. Отмена. Поддержка клана бессмертных в корне меняла ситуацию. Для жителей посёлка, обитающие в шахтах призраки, были слишком опасны, потому что боялись лишь магии и серебра а смерть любого шахтера или охранника выводила его из строя минимум на сутки, а то и на месяцы, если ему нужно было снова поднимать уровни, изучать умения и обзаводиться экипировкой. «Я вижу выгоду для твоего клана, эльф, но не вижу выгоды для себя». «Как так? Я же сказал, вам достается шахта, почти все ее ресурсы и храм». «Я вижу выгоду для поселка, эльф, но не вижу выгоды для себя». «Ты чем слушаешь? Я же только что ска Корвин осёкся, перечитав чат локации и заметив разницу между высказываниями бота. «Хорошо, я тебя понял». Он ненадолго задумался. «Значит так, мы возьмём тебя в рейды и прокачаем до максимального уровня, какой только получится выжить в этой локации, и подберём оптимальный билд и лучшую экипировку, которую сумеем под него достать, и тогда никакой кривой, прямой или даже баранкой согнутой не будут тебе страшны». Поиск информации по запросу прямой, баранкой согнутой. Завершено. «Мне не угрожают персонажи с такими именами или прозвищами», отозвался Шардон после небольшой паузы. «Это был сарказм?» «Вроде того, только у меня к тебе еще одна просьба. Отмени пропускной режим. От него проблем больше, чем пользы». В списке задач из кино и так уже был добавлен этот пункт, но он решил подать его как очередную уступку бессмертному и выторговать что-нибудь в ответ. «Хорошо, но у меня будет встречная просьба». Сортировка изображений по дате и степени совпадения – 56%. Он выделил все три сотни картинок, которые до этого нашел в интернете, сравнивая их с хранившейся в запороленной 212-й ячейке блоков его памяти, и грубо отсортировал их. «Эй, я тебя слушаю, что за просьба?» Процесс получился не особо быстрым и сожрал приличное количество вычислительных ресурсов. Обработка полноценных 2D-изображений все же гораздо сложнее, чем текстовой информации Сортировка изображений по дате и степени совпадения, 78%. «Мне даже страшно представить, что ты там сейчас выдумываешь, с таким-то лицом», усмехнулся Корвин, помахав рукой перед в очередной раз зависшим неписям. Сортировка изображений по дате и степени совпадения, завершено. «Я хочу знать, кто это такие», наконец снова зашевелился и заговорил Шардон. И от него в приватный чат Корвина пришло три картинки, на которых были изображены мужчина за 30 и девочка, на вид лет 7-10, не старше. Хорошо. Корвин не стал задавать лишних вопросов, но в копилочку странностей Шардона добавил еще несколько пунктов. Готово. Пропускной режим отменен, но стражу я оставил. В любом случае, дополнительные силы для охраны шахтеров не помешают, так что усиление охраны пойдет на пользу. Да и караванам будет спокойнее. Вы хотите потратить 500, 1100 доступно, очков развития на запуск заброшенных шахт? Да? Нет? Да. И тут же в журнале заданий появилось несколько новых квестов. Два для самого Шардона, и три он мог теперь выдавать бессмертным. Впрочем, как и обычно, для локации начального уровня среди них не было ничего выдающегося. Но все же староста все три предложил Корвину, и тот не стал отказываться. «Убить 10 призраков», прокомментировал он, «ежедневный». «Ну, этот мои ребята будут делать группой, все равно шахту нужно зачищать периодически». «Будет хорошо, если они займутся этим перед началом рабочей смены», попросил Шардон. «Время респавна призрака в 4 часа, а работают шахтеры по 10-12 часов, верно? Так что как раз получится отправить 3-4 группы на зачистку, итого 24 человека». «В гильдии нет такого количества бессмертных человеческой расы», заметил трактирщик. Корвин вздохнул. «Будь проще, не воспринимай ты всё так буквально. Этим словом мы обозначаем всех представителей человекоподобных рас». «Как с бабками?» «Ну да, это любые деньги», — не понял его эльф. «Монеты, золото, доллары, евро, кредиты, екоины, e бумажные купюры». Он вдруг осёкся, поняв, что изболтнул лишнего. «Чего доброго, придётся ещё и объяснять неписью что такое доллары или екоины». E В чем смысл использования непрактичной бумаги для замены ценных металлов? И как обеспечивается ее ценность? Но Шардон промолчал. Второе задание. Найти жетоны погибших шахтеров и передать их священнику для упокоения проклятых душ. Может, это поможет навсегда избавиться от призраков? Не знаю, но попробую спросить у Заграба или его жены. Может, они вспомнят? Ну и последнее. Починить несколько вагонеток, перевозящих руду. Тут тоже ничего сложного и никаких особых ресурсов или навыков не требуется. Анализ ассортимента магазина инструментов. Завершено. Не спеши, бессмертный. В моем распоряжении три вагонетки в удовлетворительном состоянии. Могу купить еще четыре. На выбор есть три типа разной стоимости и качества. Вместимость у них одинаковая, а вот скорость, вес и прочность отличаются. Чем она ниже, тем выше шанс поломки. И? От меня-то что нужно? Если твои люди смогут заниматься ремонтом, то я могу взять те, что подешевле. А если возьмешь хорошие, то нам нечего будет по квесту чинить. Я понял тебя. «Конечно, бери те, что похуже!» Корвин посмотрел на награду за этот квест, которая оказалась довольно скромной и была рассчитана в первую очередь на добывающие профессии, и уточнил. «Но хотя бы одну купи хорошего качества, просто на всякий случай, а ещё лучше две». «Так может, сразу три?» Шардон был серьёзен, но эльфу показалось, что он усмехнулся в рыжую бороду. «Да, это уже не вашим, не нашим получается», – пробормотал игрок. «А почему ты можешь купить только четыре?» Их общее количество зависит от числа рабочих мест. А рабочие места? Нужно расширять шахту, тогда можно будет добывать больше руды и выше шанс найти что-то редкое и ценное. Так в чем проблема? Давай расширим. Нужны ресурсы, нужны очки развития, нужны работники, а им нужны еда, инструменты и золото для выплаты жалования. Шардон начал загибать пальцы. «Это уже не ролевая игра, какая-то стратегия экономическая получается», нахмурился Корвин. «А это у нас уже по части Зеленкина». «Может, обсудишь с ним вопросы по шахте?» «Звучит разумно. Значение его интеллекта заметно выше, чем у тебя», — согласился Непись. Эльф обиженно вскинулся и промолчал, потому как спорить, оправдываться или просить извинения было глупо и бесполезно. Тупой бот сказал ровно то, что имел в виду. И с точки зрения математики и игровой механики был совершенно прав. Да и не только, чего уж там. Корвин написал в приват лучшему стратегу клана, кратко обрисовав тому ситуацию с шахтами. Тот появился в кабинете Шардона минут через 20 и уже втроем они совещались и планировали до позднего вечера. Составленный ими совместно план развития поселка кратко выглядел так. Первое. Разрушение трех бесполезных зданий. Второе. Улучшение шахты до второго уровня. Третье. найм работников и полная загрузка шахты. Четвертое. Строительство храма Вартан. Пятое. Строительство мастерской каминотеса и второй кузницы. Пятое. Улучшение шахты до третьего уровня. Шестое. Строительство большого склада. Седьмое. Улучшение казарм до третьего уровня. Повышение качества амуниции и уровней стражников. Восьмое. Улучшение кузницы мастера Барга до пятого уровня. Девятое. Расширение ассортимента караванов. Железо, медь, серебро и изделия из них. Десятое. Улучшение шахты до четвертого и до пятого уровня. Одиннадцатое. 60% прибыли от шахт распределить на развитие добычи, ремесла и торговли. Правда, для осуществления плана детям Корвина придется снова раскошелиться и помахать сперва топорами, а потом кирками и мечами. Но зато они получали право на 20% рабочих мест и на 10% от прибыли шахты. Растем! Впервые за всё время обсуждения перспектив клана Зелёнкин улыбался. Работающая шахта — это вам не комната в захудалом трактире и не жалкий процент от прибыли игорного дома, в котором нет ни одного посетителя. И это уже не говоря про храм, что наверняка привлечёт в посёлок высокоуровневых геймеров. О клановом портале и своих планах на его использование игроки благоразумно умолчали. Всё же основной доход заповедник хара получал от караванов, и конкуренция на этом поприще неписям была не нужна. В любом случае, чем больше будет мастерских и лавок, тем больше возможностей для изучения и прокачки базовых профессий. А если добавить к этому стабильную добычу ресурсов для крафта, укрепление внешних торговых связей и открытие новых квестовых линеек и подземелий, то посёлок в скором времени обещал стать отличным местом для старта игры, а значит и хорошей кузнецей кадров для клана. «Ну что ж, думаю, все вопросы мы обсудили и можно расходиться», объявил Корвин, когда совещание было закончено. «Завтра жду от вас работников. В первую очередь понадобятся лесорубы и шахтеры». «И деньги еще нужно собрать», — вздохнул эльф. «Создание математической модели доходности шахт. Завершено. Построение графика прибыли. Завершено». «При полной загрузке и максимальной эффективности добычи ваши затраты окупятся через 6,3 дня». «Ага. Это если найти десяток нубов с добывающими профами, готовых пахать круглосуточно в три полные рабочие смены и дать им нормальную экипировку». Недовольно пробурчал клановый аналитик. «Или если использовать бота Скай», задумчиво отозвался Корвин. «Ну а мы будем ждать тебя в полной боевой готовности у шахт. Посмотрим, на что ты годишься в бою. Угроза моей жизни устранена, поэтому я лучше займусь своими непосредственными обязанностями старосты», возразил эльфу Шардон. «Ну, как знаешь. Спокойной ночи». «Ночью я буду заниматься алхимией или взломом замков, прокачивая соответствующие умения». «Пока мы спим, враг качается», ухмыльнулся Зеленкин. Слова ристочивых выражений, фразеологизмов и поговорок. Добавить новую запись. Пока мы спим, враг качается. Хорошее выражение. Лаконичное и точно передает суть концепции эффективного расхода свободного времени. Согласился Непись. Шардон Корвину. И не забудь про мою просьбу, бессмертный.